ответила она так же тихо, «из-за жизни за царя!» «Превосходно! Я обожаю эту оперу!» Александров, не перестававший глядеть вперед туда, где полукругом загибала вереница Полонеза, вдруг пришел в волнение и едва-едва не обмолвился по дурной школьной привычке черным словом. Ч -ч -ч. Но он быстро сдержался на разлете, «Нет, вы полюбуйтесь, полюбуйтесь только. Граф-то наша начальница. Охотно беру свои слова обратно». И в самом деле стоило полюбоваться этой парой. Выждав четыре первых такта, они начали полонез с тонкой ритмичностью, с большим достоинством и с милой старинной грацией. Совсем ничего не было в них ни смешного, ни причудливого. Директриса несла свое большое полное тело с необыкновенной легкостью, с пленительно изящной простотой, точно коронованная особа, ласковая хозяйка пышного дворца, окруженная юными, прелестными фрейлинами. Все ее движения были уверены и женственны, наклоняла ли она голову к своему кавалеру или делала направо и налево, светло улыбаясь, Тихие, приветливые поклоны. И граф Алсуфьев вовсе уже не был стар и хил. Бодрая героическая музыка выправила его спину и сделала гибкими и послушными его ноги. Да Теперь он был лихой гусар прежних золотых легендарных времен. Гусар-дуэлист и кутила, дважды разжалованный в солдаты за дела чести. Коренной гусар, приятель Бурцова или Дениса Давыдова. Недели прошли в тяжелом походе и в дьявольских атаках. И вот вдруг бал Вильно, по случаю приезда Государь, только что слезший с коня, едва успев переодеться и надушиться, он уже готов танцевать всю ночь напролет, хотя весь разбит долгой верховой ездой, как великолепны взоры, которые Алсуфьев бросает на свою очаровательную даму. Тут и гусарская неотразимая победоносность, и рыцарское преклонение перед женщиной, для которой он готов на любую глупость, вплоть до смерти, и игривое лукавство, и каскады преувеличенных комплиментов, и жестокая гибель всем его соперникам, и легкомысленное обещание любви до гробовой доски, или, по крайней мере, на сутки. «Как они оба хороши!» — говорит восхищенно Александров. «Не правда ли? Это какое-то чудо!» «Ну что же, я очень рада, что вы сначала ошиблись!» В это время музыка как раз возвращается к первым тактам полонеза. Александров знает твердо слова, которые здесь поет хор, которые и он сам когда-то пел. Слегка наклонившись к красавице, он, правда, не поет, но выговаривает речитативом. «Вчера был бой, сегодня бал, быть может, завтра, снова в бой». Вот оно, беззаботное веселье между двумя смертями. «Нам начинать», — говорит его дама.